Три-два. Тик-Ток. С удовольствием представляю вам Тик-Ток, основной источник трафика нашей компании. Во всяком случае, пока на момент написания и издания книги. В первой части я рассказывал о том, что мир сепи меняется быстрыми темпами, и то, что актуально сегодня, даже через месяц может утратить свою привлекательность. А пока, что про него сказать? Эти ребята большие-большие молодцы. Изначально приложение называлось «Доуин», китайский вариант TikTok. Затем объединилось с социальной сетью Musical.ly. TikTok стал названием приложения на экспорт, которое просто взорвало мировой рынок. Страна происхождения TikTok Китай. Плюсы TikTok. Плюс номер один — скорость развития и удобство рекламного кабинета. Мы начали работать с ТикТок как с источником трафика в 2019 году. Еще до этого скорость развития поражала. Буквально за год они обогнали Facebook и Instagram по числу скачиваний. По количеству установок в апреле 2021 года сервис уверенно удерживал первое место, более 59 миллионов установок по всему миру. Да и рекламный бюджет был гигантским. В 2018 году, по данным Square, на рекламу было выделено около 1 миллиарда долларов. С точки зрения рекламного инвентаря TikTok изначально копировал Facebook. Вероятно, не просто так в топ менеджмент были приглашены бывшие сотрудники Facebook и YouTube. Мы приятно удивились, когда впервые увидели рекламные кабинеты TikTok. Хоть они и не отличались большой функциональностью, но работать с ними было просто. Получилась отличная переделка кабинетов ФБ. Они и сейчас сильно их напоминают, но за несколько лет активного развития китайская соцсеть добавила собственный функционал. Нас арбитражников и других представителей рекламной сферы больше поражает даже не то, с какой скоростью растет популярность приложения, а их скорость разработки новых фич и продуктов. Если сравнить функциональность рекламного кабинета в 2019 году с тем, каким он стал в 2021 и 2022 году, то перемены будут просто космические. Я не видел такого ни в одном более или менее крупном источнике трафика видно, что эти ребята очень много работают и по праву на начало 2022 года считаются основным конкурентом Facebook, как в аффилиат среде, так и в целом в области рекламы. Они уже забрали и продолжают забирать у ФБ значительный кусок рынка. Однако, когда только вышел на рынок TikTok, конечно, страдал множеством детских болезней, которые приводили к разным косякам. Например, нажмешь не туда и скручиваешь весь бюджет напрочь. Вот случай Один байер поставил вместо пяти центов 5 долларов, меньше чем за минуту слил тысячи долларов. Во взрослых источниках трафика такого, конечно, не бывает. Из-за этого мы потеряли серьезную сумму денег, однако приобрели бесценный опыт. Мы на собственном примере увидели, как работает аукцион и поняли, как правильно масштабироваться, о чем я обязательно расскажу в технической части работы с этим источником. Сейчас аукцион модернизировали, добавили больше переменных, и этот функционал стал работать иначе, делая TikTok более безопасной платформой. Плюс номер два Trend Setting. Их главные триггеры смена поколений и тренды, первым из которых был новый формат коротких видео. Условные зумеры отлично встретили такой вариант социализации и развлечения. ТикТоком предложил новый свободный стиль, не похожий на другие социальные сети. ТикТок в определенный момент стал хитом и остался им. Чего не скажешь, например, о Club Но мир развивается такими темпами, что и ТикТок в любой момент может постичь та же участь, если часть более молодой аудитории влюбится в какой-то новый социальный digital-продукт. Смена трендов происходит все быстрее, и это нормально в условиях ускоряющейся диджитализации жизни и появления новых технологий. В нашей арбитражной тусовке в 2020-2021 годах TikTok стал основным конкурентом ФБ, а в 2021 году можно сказать, что и основным драйвером роста. Плюс номер три. Человеческий фактор. В марте 2020 года мое агентство подписало прямой договор с TikTok. И это сразу же отражает большой плюс социальной сети. Мы подписывали договор в Москве, так как здесь у них есть свое собственное представительство, и можно пообщаться с абсолютно живыми и вменяемыми людьми, в отличие от того же ФБ, в котором максимум, с кем можно попытаться безрезультатно поговорить это алгоритмы и редкие модераторы. плюс номер четыре. Можно лить почти все. По технической части 2019 и 2020 годы были периодом становления. За ними в 2021 году настал буст. Для аффилиат-маркетинга это также стало благодатным временем. Их доля работы по модели CPA стала расти. Люди пробовали там лить практически все. Товарку, казино, разного рода, скам, Там не пробовали лить, разве что взрослые вертикали, как страхование, банкинг и так далее, которые на платформу пока еще особо не заходят, но я уверен, что это лишь вопрос времени. Наконец, с 2021 года банки уже активно освоили этот рекламный канал и заходят в TikTok со своей закупкой и делают это медийно. Сейчас постоянно в TikTok проходят какие-то активности от банков, блогеры проводят челленджи. Дополнительный плюс TikTok Крутые рекламные форматы массового продвижения типа челленджей. Они супер вовлекающие, правда, не подходят под формат аффилиат-маркетинг. Сейчас там лить можно очень многое и тестировать фактически любую вертикаль. Главное ограничение только для мобильных телефонов. Плюс номер пять. гигантская аудитория. Не стоит вообще обращать внимание на распространённое заблуждение про детскую аудиторию. Это уже давно не так, и пора забыть этот стереотип. В TikTok уже очень большой процент взрослой осознанной аудитории. По данным Медиаскопа, 73% пользователей люди от 25 до 55+ плюс лет. Если же брать количество пользователей, то TikTok в России значительно превосходит Facebook. У Facebook 8,9 миллиона человек, у TikTok 36,6 миллиона человек. Но если учитывать еще и Instagram, который принадлежит Facebook, то здесь, конечно, абсолютное лидерство за Facebook. Instagram принадлежит компании Мета, признанной в Российской Федерации экстремистской организацией. В Instagram зарегистрирован 61 миллион человек только из России. Это заметно выше, чем у TikTok. При этом пользователи в TikTok это платежеспособная аудитория. Плюс номер шесть. Гибкость и свобода. С каждым годом, конечно, свобода действий с точки зрения СИПИ модели становится меньше, однако она по-прежнему есть. Например, можно клачить. Клаака, напомню, это подмена информации для модераторов. Плюс номер семь. Кредитная линия. В TikTok отличный саппорт, и если с ними выстраивать нормальные человеческие отношения, то при хороших оборотах можно рассчитывать на кредитную линию. Что считать хорошим оборотом? От 50 70 тысяч долларов в месяц. Это условие для получения постоплаты. Если же вы начинающий арбитражник и пока просто не в состоянии давать такие объемы, к тому же по каким-то причинам не имеете доступа к большим агентским аккаунтам, то самому нафармить аккаунт гораздо легче, чем на Facebook. Во всяком случае, мое заявление актуально на начало 2022 года. Минусы ТикТок Минус номер 1 развитие систем безопасности. TikTok крут и развивается действительно очень быстро, но вместе с этим развиваются его системы мониторинга и безопасности. То, что было можно делать в начале 2021 года, в конце уже сделать практически невозможно. Это касается как этической стороны, так и технических решений. Например, уже нельзя, как раньше, с одного компьютера создать 20 аккаунтов в и подвязать к ним какую-то левую виртуальную карту, чтобы с нее оплачивать все эти аккаунты без прокси, VPNов и прочих сервисов, полезных в мире арбитража. В техническом плане TikTok сделал настоящий левел и научился очень хорошо выстраивать безопасность. Теперь они отслеживают ваши действия и паттерны поведения. Они очень пристально смотрят на большого брата, многое копируют и просто быстрее внедряют. Под большим братом я имею в виду все тот же ФБ. Минус номер два. Только мобильный трафик меньшие объёмы офферов и меньше форматов. За счёт того, что веб-версии у TikTok нет, то мы работаем только с мобильным трафиком и офферами, следовательно, целевых офферов заметно меньше. Если у арбитражника заточена специфика под десктоп-трафик, то TikTok ему не подойдёт. Ещё ограничение касается форматов. Нельзя использовать статичные картинки для креатива, пока что там есть только формат видео. В ФВБ объём трафика просто огромный, и хоть сама соцсеть это большая неповоротливая система, но они отлично научились собирать юзеров и удерживать их на платформе. Там и форматов сильно больше, что помогает удерживать такую гигантскую аудиторию, и это минус в сторону TikTok, который ограничен в форматах и офферах. Постепенно они отвоевывают аудиторию. Однако, если у вас массовый продукт, то вы можете оказаться в пролете с TikTok. Не стоит рассчитывать на большое количество установок со всего мира. Минус номер 3. Ручная модерация. Это главный минус для арбитражников, работающих с серыми вертикалями, да и для законопослушных веб-мастеров это является проблемой. Если вы хотите пропихнуть креатив, который изначально не вписывается в рамки TikTok, то благодаря модераторам он будет отклонён. Это на FB вся модерация автоматическая, и человек приходит только в случае, когда загораются флажки, сообщающие о нарушениях. В TikTok модераторы подключаются чаще. Раньше вообще все происходило вручную, и пропихнуть что-то было практически нереально. Чтобы пропихнуть нужные креативы, арбитражники запускали тысячу объявлений, что-то проскакивало. Это все существенные минусы TikTok, и его плюсы, на мой взгляд, перевешивают. В качестве резюме, В 2022 году, скорее всего, TikTok, если и не отвоюет первое место, то будет идти вплотную с Facebook. Я говорю именно про объемы закупок трафика в наших арбитражных кругах. Все больше вертикалей будет туда приходить. Отличным примером в этом смысле стала вертикаль товарки. Раньше арбитражники даже не пытались тестировать ее, а потом поняли, что так было из-за стереотипного представления о молодой аудитории TikTok. Когда поняли ошибочность этого протестировали разные направления товарки и увидели, как там все прекрасно идет. У нас, например, прекрасно себя показывают разные мобильные утилиты, с которыми мы работаем. В конце 2021 года мы выкупали очень большие объемы, и в 2022 году они продолжали только расти.